Глава 18 Так, сейчас я стал шахтовладельцем, но это не убирало в далекий ящик вопросы строительной бригады. Потому что я, конечно, мастер на все руки, но не собираюсь демонстрировать свои таланты кому попало. Одно дело – строиться под землей, но как только начнется строительство наверху, о каждом моем шаге будут докладывать. Иванулы к нашей земле расположены слишком близко, я уверен, что миллион камер и следящих заклинаний сейчас направлены на мой участок, а полиция точно не в моих интересах. Ну и самое интересное, это сегодня суббота. А это значит что? А это значит, что меня ждут на соседском приеме у герцогов Ивановых. И пропускать это мероприятие я точно не намерен, но сначала дела. Я набрал номер телефона. «Алло!» — послышался старческий весёлый смешок. — Здравствуй, Теодор. С карточкой всё в порядке? Да, — Да-да, Спасибо вам огромное. Всё работает, деньги есть. — И ты их, конечно, уже потратил. — Ну... — начал я осторожно. — Так совпало. Да, — Да-да, конечно, совпало. Ты теперь и в шахтный бизнес решил залезть? Да что ж такое? От этого старого хрена хрен, что утаишь. Да, тавтология, но лучше слова не придумаешь. А известно ли тебе, Теодор, что практически все шахты вокруг Вадутса давным-давно выработаны под ноль? И то, что ты купил в промышленном и экономическом плане, просто выброшенные на ветер деньги? Я усмехнулся. «Ну, из того, что я видел, побывав всего на одной шахте, то всё там в порядке и с перспективой, и с экономикой. Вот только добывать, а главное, разведывать полезные ископаемые нужно совсем не так, как принято в этом мире. Начнём с того, что в горной выработке достаточно меди, чтобы просто, не отходя с места, накопать несколько тонн. Ну, используя мои навыки, конечно. А ещё я даже далеко не углублялся». Но слева, буквально в ста метрах, проходила жила с чистейшей рудой, достать которую будет очень просто. Но откуда об этом знать Аркадию Иосифовичу? Он же не архитектор. Вообще забавно, как и в этом мире могут быть востребованы мои таланты. Как говорили в Российской империи, и швец, и жнец, и надудей, и грец. Да, это был именно я, Теодор Вавилонский достать металл из того из чего не было легко придать любой форме камню лепя ее как пластилин проще простого разведать металлы в недрах земли вообще как два пальца об асфальт но поэтому я точно не пропаду хорошо что я свалилась под отеческой опеки и пустился в новую жизнь кстати насчет отеческой опеки Я не пропустил новости по поводу недавнего скандала на аукционе. Ну как скандала? Аукцион с такой репутацией не допускает никакого скандала. Но некоторые свидетели произошедшего разнесли это в желтой газетенке, до которых руки владельца аукциона то ли не добрались, то ли они считали их за грязь из-под ногтей и просто с ними не связывались. Так вот. Там было написано, что шахматы известного древнего мастера Хари Шара ушли за полмиллиона российских рублей, поставив своеобразный рекорд для такого лота. Это большой плюс в копилку сообразительности Тундрева. Он среагировал очень быстро, в отличие от моих родителей, и получил нехилый куш. Уверен, что прямо сейчас у моих родителей большие проблемы, и, возможно, ко мне также появятся еще вопросы». «Хотя какие вопросы могут ко мне быть? Кто в здравом уме предположит, что я смогу сделать идеальную копию шахмат? Хо-хо-хо!» Все эти мысли быстро пронеслись у меня в голове. И все, что я ответил, это было «Поживем и увидим, Аркадий Иосифович». Мне нравится твой оптимизм, молодой человек!» «Почему-то, немного зная вас, я понимаю, что он точно обоснованный, ведь так?» «Поживем и увидим, Аркадий Иосифович», — еще раз с улыбкой сказал я. «Ну, не хочешь говорить, не надо», — дед изобразил обиженного. чего званишь звонишь-то, «Ну, я по поводу вашего предложения переговорить с фикантессой Алфьеровой, хозяйкой Созидателя. Хотелось предварительно договориться». «Предварительно договориться на когда?» – удивился Аркадий Иосифович. «Ну, я не знаю. Викантесса, наверное, женщина занятая, у нее все расписано <плотно> <смех> засмеялся Аркадий Иосифович. «Если она чем-то и занята в это утреннее время...» – он на секунду замолчал, как будто поглядывая на часы. «То поиском слуги, который принесет ей холодного шампанского...» «И сейчас самое правильное время, чтобы с ней встретиться, потому что уже буквально через пару часов толку от нее будет не очень много, так как слуга с холодным шампанским все-таки найдется. Сейчас сможешь навстречу поехать?» «Сейчас?» – я сильно удивился предприимчивости деда. «Думаю, да. Куда выезжать?» «За тобой приедут, не переживай». Через пятнадцать минут. Но у меня есть своя машина. Я сказал, что за тобой приедут через 15 минут. Или так, или никак. Устала, как с маленьким ребенком, повторил Аркадий Иосифович. Идет? Идет, сказал я. Ну и славненько. Жди. Я надел свой лучший костюм и быстро спустился вниз, где Борис уже приготовил тосты контесте алфервой сейчас еду в смысле греть машину уточнил боря нет я без тебя еду что это без меня кажется борис одновременно удивился и обиделся такие условия аркадий осивич сказал что кого-то ко мне пришлет а, -а, а покачал головой боря немного успокоившись но все-таки судя по всему был не очень довольным так может мне это за вами поехать Что-то мне подсказывает, что Аркадий Иосифович об этом узнает и будет слегка расстроен. Я этого деда еще мало знаю, но злить его точно не хочу, так что нет. Думаю, сам справлюсь. «Ну, ладно, если что, я на связи», — сказал Борис. Я на его слова улыбнулся. «Да, я знаю, Боря. Спасибо». Ровно через 15 минут после звонка на улице бесцеремонно просигналили. «Наверное, за мной», — сказал я. Боря оказался быстрее меня. Он схватил неизвестно откуда свою дуру и выскочил на порог. «Однако», — сказал он и посторонился, пропуская меня, — за ним вышел я. «Согласен», — подтвердил я, глядя на тот автомобиль, который приехал за мной. Это был шикарный автомобиль представительского класса, известной немецкой марки. И судя по тому, что я почувствовал очень защищенный автомобиль, Даже его стекла были непростые. А что говорить о толщине брони? Но я подозреваю, что он был как бы не крепче изначально военной машины Боря. Стекло опустилось. Я увидел курносое улыбающееся лицо внучки Аленушки. «Прошу, присаживайтесь, в ваше огороде без капли уважения кивнула девушка. «Все, давай, Боря, на связи». Я спустился вниз и сначала подошел к ней. «И что, даже дверь его благородию не откройте?» «Ха!» Лицо девушки растянулось в улыбке. «Ручки-ножки есть? да мы сами справитесь». «Никакого уважения к аристократии». Я обошел машину и открыл пассажирскую дверь рядом с водителем. «Не-не, а благородные господа ездят сзади», возразила Алена, показывая указательным пальцем назад. «Благородные господа сами разберутся, где им ехать», невозмутимо сказал я и уселся рядом с ней, закрыв дверь. В глазах у девушки появился интерес. «Ну, как пожелаете, тогда пристегнитесь». «Ты не уверен в своих навыках вождения?» — хмыкнул я. «Нет, так вы правила дорожного движения. Надо всегда следовать правилам». А вот сейчас, по ходу в ее словах был сарказм. Я улыбнулся, она все-таки пристегнулся, краем глаза рассматривая ее. А она была хороша. Сегодня она была одета... «Ну, я не знаю. Как обычная студентка. Джинсы, кроссовки, свитер с высоким воротом под подбородок и легкая курточка. Ну да, под курткой шесть ножей, звездочки, несколько гранат. Я еще раз присмотрелся. Не могу понять, как она все это уместила, учитывая, что курточка была короткой. Но при взгляде со стороны вообще не было видно, что под ней что-то скрывается». Потом я почувствовал, что от куртки фонит магии. Переключился на теневое зрение. а ага, на нее был накинут дар иллюзии. Если я протяну руку, то явно наткнусь на жилет чуть раньше, чем человек видит курточку. На самом деле, на ней висела сейчас натуральная разгрузка, в которой все это было аккуратно уложено. Ну и еще четыре ножа на лодыжках. В общем, Аленушка была экипирована как надо. «Мы тронулись, и теперь она уже с интересом посмотрела на меня». «Это самый лучший костюм, который у тебя есть?» «Да, а что?» — с вызовом сказал я. «Ну, для Викантессы, которая...» — она взглянула на часы. «Уже немножко нетрезвая, подойдёт. Но я так понимаю, ты в этом же собираешься вечером на приём к Ивановому идти?» «Да откуда?» — не выдержал я, а потом прервался и рассмеялся. «Да, в этом же я собираюсь к Ивановому идти». «Деньги еще остались?» – уточнила она. «Но остались. А на что?» «Нам надо с тобой на шопинг заехать. Сейчас мы уже поедем к Викантессе, потому что время поджимает. А вот после нее время еще будет. Купим тебе нормальный костюм». «А что, если я против?» «Против выглядеть как изысканный аристократ, а не какой-то полубомж, который пытается закосить под благородного». Весело рассмеялась девушка. «А она мне нравится». «Люблю таких дерзких и непосредственных». «А ты, типа, разбираешься в моде?» «На самом-то деле я и сам в моде разбираюсь». «И сам бы смог купить, что мне нужно. Я просто не посчитал это нужным. Сейчас у меня другая жизнь, другие цели. И меньшее, что я хотел, это производить впечатление на Иванова». «Тогда почему ты так выглядишь?» С любопытством заглянула мне в глаза девушка. Причем одновременно она неслась как сумасшедшая, лавируя в транспортном потоке. Чуть медленнее, чем Борис, когда это очень надо. Но тоже неплохо, заметил я про себя. Да потому что мне это не надо. Тебе не надо. Но ты же понимаешь, что на приеме у Ивановых будут не только Ивановы, но и другие твои соседи. А поговорку, что встречают по одежке, никто не отменял. Я на секунду задумался. Возможно, она права. Тем более мне стало интересно. «Я-то о моде знаю всё. Этим меня пичкали с самого детства. Готовили из меня парадного мужа. А вот что интересного предложит она?» «Ладно, заедем. Но я всё равно не понимаю, с чего такая забота». «Да потому что дедушка сказал, что ты перспективный молодой человек». «Перспективный для чего? Для того, чтобы стать очередным внучком?» Хитро улыбнулся я. А вот тут улыбка в раз слетела с лица Алёнушки. «А вот сейчас не смешно было», — сказала она. «Аркадий Иванович заботился о нас. Ведь многие из нас были в очень сложных ситуациях. И не тебе, хоть и аристократу говорить про него плохо. А то ведь я могу и отказаться тебе помогать, несмотря на указание Аркадия Иосифовича». «Ладно, ладно», — поднял я руки. «Был неправ. Спишь мы-то на то, что я мало знаю вас и вашу историю. Я на секундочку сбился. «Да я вообще ни хрена правос не знаю. Может, ты меня просветишь?» «Ладно, проехали». На лице Алёнышки снова появилась улыбка. «А насчёт истории? Со временем ты всё узнаешь». Она потянулась к бардачку, открыла крышку и достала оттуда невзрачную папочку. «На, изучи». Протянула мне её Алёна. «Это что?» «Настоящая бухгалтерия Созидателя». «Я думаю, ты должен иметь рычаги давления на Викантессу при переговорах», — ответила Алена. «Откуда?» — снова начал я и снова осёкся, молча открыв папку. «Разберёшься?» — немного насмешливо спросила она. «Как-нибудь да», — сказал я. «Что-что? А с цифрами я дружил. С цифрами дружил любой архитектор. Потому что именно с помощью цифр мы достигали совершенства». Я начал пролистывать отчёты один за другим. Рядом раздалось удивлённое хмыканье. "Я бы на твоём месте не просто листала бы, а всё-таки попытался разобраться", глубокомысленно сказала Алёна. "Так я и ознакомлюсь", не отрываясь от листов, сказал я и захлопнул папку ровно через одну минуту 10 секунд. У меня просто часы под носом были, поэтому я знал. "Всё, спасибо большое". "Что? Спасибо большое". Кажется, девушка торопила. «Отличная информация, мне все понятно». «Ты что, успел все прочитать и более того разобраться?» – удивилась она. «Ну да». «Да ты гонишь». Девушка реально выглядела удивленной. «Ну, гоню так гоню», – пожал плечами я, не выдержав и рассмеявшись. «Давай поговорим о чем-нибудь другом». Алена недоверчиво посмотрела на меня, затем открыла рот сказать, что эта информация была очень ценной, и она не верит, что я там так быстро разобрался». Но потом решила не встревать. На ну, вот, собственно, мы и приехали», — сказала она. «Точно тебе не нужно больше времени?» не. Мы остановились около старого дома с потрепанным фасадом, на первом этаже которого висела немного покосившаяся вывеска «Созидатель». «А зачем ты меня в офис привезла?» — уточнил я. «Мы же вроде с Викантессой встречаемся, а она, как сказал Аркадий Иосифович, собирается выпить. Вряд ли она будет делать это в офисе». «Офис только на первом этаже, а на втором живёт она сама». «Хм. Вообще-то удобно», — согласился я, ещё раз оглядев потрёпанный фасад. «Но вообще, как для строительной фирмы, могли бы хоть фасад себе сделать, да и вывеску поправить?» «У Константина Петлюры немного другие приоритеты». «А это кто?» — уточнил я. «Метауправляющий, который сейчас будет отговаривать нас от встречи». Алена уже прошла вперёд, сама распахнула дверь, и зашла внутрь, не придержав дверь. Я зашел следом. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» Секретарша с перегидрольными волосами и слишком ярким макияжем пристала из-за стола, оторвавшись от компьютера. Мало того, что она была не первой свежести, выглядела она стрёмно. Mm. Несмотря на то, что ей еще наверняка не было 30 видимо, образ жизни она вела не очень здоровый. Тщательно закрасить мешки под глазами ей не удалось, да и белоснежная блузка, которая была на нее надета, явно была куплена, когда она весила несколько меньше, и сейчас на ее боках были видны небольшие, но ровненькие валики лишнего веса. «Мы госпожи госпоже Виконтесси. она нас ждет», — сказала Алена и направилась мимо нее в сторону лестницы на второй этаж. «Постойте минуточку», — закричала секретарша, видя, что мы не хотим останавливаться. Она сначала пыталась поднять трубку и включить коммутатор, но, увидев, что мы не остановились, побежала к кабинету, на котором была написана директор. «Константин Петрович, здесь эти люди, госпожа!» Я услышал какое-то ругательство. Я чуть медленнее, чем нужно, чтобы не пропустить такое представление. И поэтому увидел, как оттуда выскочил взъерошенный невысокий мужичок средних лет. Маленький, кругленький. С лысиной, которую он безуспешно пытался прикрыть остатками волос. Никогда не понимал такого. Если у тебя появляется залысина, будь мужиком. Побрейся на лысо. Все же лучше, чем вот эти сопли приглаживать. Ну и глаза. Я всегда знал, что глаза — зеркало души. И вот эти глаза были очень подлинненькими. «Алена Аркадьевна, подождите! Куда же вы?» Не обращая внимания на меня, мужичок побежал за Аленушкой. «Хо! Ну, надо же, Алена Аркадьевна!» Так вот, Алена Аркадьевна остановилась и повернулась к нему. В ее глазах была брезгливость, как смотрят на какую-нибудь дохлую животину. «Чего тебе?» «Геспожа Алферова не очень хорошо себя чувствует и приказала мне встретиться с вами, чтобы обсудить все интересующие вас дела». ну да ладно, как интересно!» У нее приподнялась еще одна бровь. Больше не говоря ни слова... Алёна отвернулась и дальше стала подниматься по лестнице. Алёна Аркадьевна, Алёна Аркадьевна, вы меня не слышите? Я сказал, что госпожа не очень хорошо себя чувствует, и все вопросы нужно решать со мной. Нет, не нужно, бросила Алёна и так же пошла вперёд. Я же пристроился за ними, с улыбкой наблюдая за всем этим. А она не промах. Петлюра бежал за ней на ходу, заламывая руки. Мне кажется, он очень хотел схватить ее за руку, но боялся. А вот Алена не боялась ничего. Она дошла до большой двери и громко постучала. «Кто там?» – послышался женский голос. «Илона Николаевна, это Алена от Аркадия Иосифовича. У нас с вами встреча. Можно зайти?» И, не дожидаясь ответа, она открыла дверь, остановившись на пороге. «А ты куда?» Она взглянула на Константина, который уже пытался протиснуться между ней и Косяком, но сделать это было сложно. Толстячок он был такой. «У нас с Эйлоной Николаевной личная беседа. Теодор, не стойте там, как столб. Проходите». Константин все-таки попытался протиснуться мимо, но Алена как бы случайно наступила ему на ногу. «Я видел всплеск силы. Она приложила дополнительные усилия». Результатом был громкий крик Кости, который запрыгал на одной ноге, держась за поврежденную ногу. Уверен, что ощущение у него сейчас, как будто по нему грузовик проехался. «Вы извините, я такая неловкая». Первый раз при общении с Петлюрой у Алены возникла улыбка. «Садистские наклонности? Ха! В малых дозах я это одобряю, особенно когда они направлены по отношению к таким уродам». Пока Петлюра прыгал на одной ноге, я прошел мимо него, и Алена закрыла дверь, тут же повернув ключ. Мы оказались... ну, я даже не знаю, как это назвать. Похоже, когда-то здесь был рабочий кабинет, наверное, того самого покойного Миконта. Прямо слева была дверь в спальню, которая была сейчас приоткрыта, и я увидел развешенное белье. А еще здесь было очень неуютно. Нет, судя по всему, прислуга какая-то была, но все было как-то неряшливо. Пыль на многочисленных шкафах я чувствовал своим даром. Многочисленные стеллажи со старыми бумагами и документами, которые не трогали уже долгое время. Липкий стол, на котором стоял поднос с тремя недопитыми чашками кофе. И кружки от круассана, в том числе на клавиатуре компьютера. И сама виконтесса, которая сидела на очень дорогом, но уже достаточно потрепанном офисном кресле и держала в руке, какая неожиданность, бокал с остатками шампанского. Сама бутылка стояла рядом в ведерке, и, кажется, она даже не чувствовала свою вину или неудобства. Судя по ее лицу, пила она долго, и пила крепко. Ей было около пятидесяти, в старость наложилась на алкоголизм, и выглядела она реально очень нездорово. А еще, похоже, как часто бывает, у нее была то ли апатия, то ли депрессия. И все это было отображено у нее в глазах. Извините, Константин настаивал, чтобы мы поговорили с ним, но все-таки разговор у нас лично к вам. Константин настаивал? заплетающимся языком, несколько заторможенно произнесла Викантесса. Как он мог настаивать? Разве я могла отказать Аркадию Осуевичу? и переложить дорогих гостей на него. Я еле сдержал улыбку. Вот хитрая жаба этот Константин. Но он, по крайней мере, попытался. И да, если Викантесса уже сейчас в таком состоянии, то подозреваю, что мы успели вовремя. Вот только как с такими людьми иметь дело? Это Теодор Вавилонский, наследник рода Вавилонских. Его интересует вопрос приобретения вашей фирмы. Без лишних слов представила меня Алена и приглашающий махнула рукой. Я прошел вперед и, учтиво, поклонился. «Моя фирма? А кто вам сказал, что я хочу ее продать? У нас все идет хорошо, кости справляются, доходы растут». Она снова несколько задорможенно постучала рукой по пыльной папке, в которой, судя по всему, содержался очередной отчет. «Это ваши отчеты по Созидателю?» – улыбнулся я. «Разрешите мне взглянуть?» «А зачем вам это, молодой человек? Вы с налоговой?» «Нет, Илона Николаевна, он наследник вавилонских. Он думает купить вашу фирму», – терпеливо сказала Алена. Викантесса задумчиво взглотнула. «Ну, валяйте, молодой человек». Я открыл отчеты, которые действительно оказались отчетами, и начал смотреть. «Ага, ага, ага». В принципе, мне хватило 10 секунд, чтобы понять, что происходит. Я быстро сравнил в голове с тем, что дала мне Алена, и увидел несоответствие. Константин Петлюра не просто воровал. Он реально грабил выконтессу буквально на всем, вплоть до канцелярских принадлежностей. А еще он копил долги. На самом деле большинство из них было рекламациями, которые получала фирма, так как отсутствие нормальных сотрудников и нормальных материалов непременно приводило к браку. И вот это было хуже всего. «На данный момент ваша фирма стоит минус полтора миллиона рублей», — покачал я головой. «Ну, полтора миллиона неплохо, но мне все равно хотелось бы больше, если мы говорим о продажу». Викантесса потянулась за бутылкой, надела себе и снова пригубила. «Вы меня не поняли». Полтора миллиона рублей должна ваша фирма по всем обязательствам. У вас нет дохода. Все ваши доходы уходят в карман либо к управляющему, либо на оплату процентов по займам, которые взяты для того, чтобы покрыть рекламации Более того, вы не то, что не гасите тело долго, вы еще берете новые. И, судя по всему, еще пару месяцев и банк отберет ваш дом. Мой дом? При здесь мой дом? Да потому что он заложен у банка, заложен от вашего имени. «Возможно, для вас это новость». «Я ничего не подписывала». «Можно?» Я показал взглядом на папку в руках Алены. Да, просто пожала плечами, и я достала оттуда копию настоящего документа. «Вот это ваша подпись?» Подслеповато прищурившись, Викантесса надела очки и посмотрела. «Да, моя». «Ну так вот, вы здесь взяли кредит под залог вашего дома. Он просрочен. Я думаю, что его отберут». «Но я этого не подписывала!» Кажется, она начала нервничать. У нее начали дрожать руки. Я глянул на Алену, и та показательно чтобы виконтесса не видела, закатила глаза. Ну, я так примерно и представлял. Петлюра крутил ей, как хотел, подозревая, что они находились в более близких отношениях. Ну, некоторое время, пока он не нашел себе новую секретаршу. А может, он никогда и не прекращал. «Костик!» «Костик, иди быстрее сюда!» — закричала Викантесса. «Да-да, я иду, ваше благородие!» — с той стороны забарабанили в дверь. Алена открыла дверь, и он зашел внутрь. «И что такое? Что это такое, Костик?» — она дала ему новую бумагу. Тот взял, в отличие от Викантессы, соображал он быстро. «Это... это какое-то недоразумение, ваше благородие. Я думаю, что мы со всем разберемся». Как только уйдут ваши гости, мы во всем разберемся. Вот и еще четыре документа. Как карточный фокусник разложил я перед ним. Заем в банке наследие Заем в банке Восток. Заем в имперском центральном банке. И заем... Хм, это не совсем банковская установка. Это скорее частный кредит у ростовщика, сказал я. Что это? Что это, Костик? виконтесса судорожно пыталась все это осмотреть. Ну, я кажется, вот вот хватит удар. Кажется, мы перестарались, повернулся я к Алёне. Точно, перестарались. Мы во всём разберёмся, уж благородье, на это какое-то недоразумение. Вы же знаете меня, я всё решаю всегда, всё хорошо, деньги есть, всё нормально, успокаивал её Костик. А Виконтесса смотрела то на нас, то на него. Ни хрена не нормально, Костик, улыбнулся я. Да что, ты тебе... «Да что ты себе позволяешь, щенок?» Начал он угрожающе, выпить и вперед круглый живот. «О, наконец-то прорвался!» Я продемонстрировал ему свое кольцо. «Ты сейчас разговариваешь с аристократом, барана и ты меня только что оскорбил. На дуэль я тебя вызвать не могу, но морду я тебе, пожалуй, набью. Что ты?» Кажется, он слегка потерял связь с реальностью. Я ему вернул эту связь, отвесив жесткую пощечину. Даже не пришлось усиливать удар, он отлетел в сторону. «Костик, что вы делаете? Я позвоню в полицию!» Завяжала Викантесса. «Блин, все приходится делать самой», — произнесла Алена, сделав шаг назад. У нее в руках возник какой-то порошок, она отдыхнула на него, и села обратно на кресло. Через секунду она уже захрапела. Мне это поможет. Через два часа она проснется с ясной головой, сказала Алёна, посмотрев на меня. Спасибо, кивнул я и перевел взгляд на стонучего Костика. Ну что, Костик, в тюрьму хочешь? Что? Я нет. Алёна Аркадьевна, вы же меня знаете. Не знаю я тебя, не знать не хочу, сказала Алёна. Ну знает ваш дедушка, я же всегда вовремя расплачивался с долгами. И я же всегда это не мои дела. «Сейчас мы говорим о фирме». «Я смогу, я, я смогу, я продам имение, расплачусь с вашим дедушкой и с кредиторами». «А что будет с ней?» — Алена кивнула на и «С ней?» — брезгливо скривился Костик. «Да какая мне разница? Мне главное закрыть долги». «Ага, какая разница?» — покачал головой я, в очередной раз подумав, что-то во мне в этом мире изменилось. На самом деле, мне глубоко наплевать на эту Викантессу и справедливость. Но этот Костик реально, я смотрел на него, и мне хотелось блевать. Настолько он был мне отвратителен. «Пошли вниз», — сказал я. «Что?» — начал он. «Какой то непонятливый». Я взял его за шкирку и поволок вниз. Алена хмыкнула, с интересом наблюдая за всем этим делом. Мы спустились вниз. Я распахнул дверь в кабинет. Там сидели люди, похожие на его сотрудников потому что среди них был Герман. «Так, господа, на выход!» — махнул рукой я. «Что?» «Константин, как тебе там? Подтвердишь, что на сегодня рабочий день закончен?» «Да-да, пожалуйста, все закончили, господа, завтра разберемся». Мужчины потянулись на выход. Герман смотрел на меня с интересом. Я ему подмигнул, показав, что надо молчать. Он умничка так и сделал. Они вышли в прихожую и вроде как собрались идти в коридор, в свои кабинеты. «Нет-нет», – сказал я, – «рабочий день совсем закончен». Понадобилось пять минут, чтобы всех сопроводить. Последний я выпроводил секретаршу, закрыл дверь и уселся за стол. «А теперь, Костик, давай показывай свою бухгалтерию. Будем сверять и думать, что делать дальше». В дверь позвонили. «Это еще кто?» мед свои сказала Аленушка. Она пошла, открыла дверь, и внутрь зашли два пожилых мужчины в очочках, чисто канцелярские крысы, и два молодчика покрупнее. Это кто? Дедушка прислал тебе бухгалтерскую подмогу. Странно, ведь даже я не понял, в какой момент она с ним связалась и как она это все передала. Неужели все, о чем мы разговариваем, слышно? «Беспокоишься за мою компетенцию?» улыбнулся я а с другой стороны, если предлагают помощь, то почему бы и нет? «Так, значит, на сегодня у нас полный аудит фирмы «Созидатель»,» я хлопнул в ладоши и сказал. «Поехали!»